Глава шестнадцатая. Вранов над Топлеу, Словакия, декабрь 1943 года. Вслед за Магдой в дверь врывается снежный вихрь. Она снимает пальто и отряхивает его, разбрасывая мягкие снежинки по потертому коврику, «Я не верю этому, дедушка», — говорит она, вешая мокрое пальто на вешалку. «Просто не верю». Она протягивает деду небольшую трепичную сумку. «Что это?» — внезапно бледнее спрашивает он. «Что случилось?» «Мало того, что мне дали не свежий хлеб». Хотя я чуяла аромат свежеиспеченного хлеба, но госпожа Молнар пошла за прилавок и нашла совершенно сухую буханку как раз для меня. Мне хотелось швырнуть ей этот хлеб. И это все. В комнату входит Хая, вытирая руки о фартук. «Будем благодарны за то, что у нас есть хлеб!» Она напряженно улыбается. «Нет, это не все, мама! Далеко не все!» Улыбка Хаи гаснет. «Ну так расскажи нам!» — говорит она. «Когда я выходила из лавки, госпожа Саба выхватила у меня из рук буханку И швырнула на пол. Все вокруг смеялись. Я ненавижу их лица. Щеки Магды раскраснелись от мороза, Но ей не холодно. Скорее жарко. В ней бушует гнев. Я хотела оставить хлеб там и уйти. Но как я могла? Ее голубые глаза горят дерзким огнем. Ицхак доволен, что внучка сердится. Гнев лучше уныния. Но он все же расстроен тем, что ее публично унизили. И хуже того, он ничего не может с этим поделать. «Наверное, Магда, это ужасно для твоего самолюбия», — говорит Хая. «Но они пока не донесли на тебя глинковцам. За это можно их благодарить». «И это правда. Никто из показных патриотов пока не донес на нее. Может быть, это лишь вопрос времени?» «Ты уже дома», — добавляет Хая. «Иди съешь супа. Ты, наверное, замерзла». Теперь Магда кладет голову на стол. Знаете, что еще я видела? Говорит она, как будто себе самой. Продолжай, затаив дыхание, просит Ицхак. Знаете, какое сегодня число? Магда поднимает голову. Два дня назад мы праздновали начало хануки так что сегодня должно быть 24 декабря. «Это канун Рождества», — говорит Магда. Но мать и дед молчат, и она добавляет, «А пока идет война!» «Верно?» — Ицхак медленно кивает. «И все же!» — Магдой вдруг опять овладевает гнев — Видели бы вы дома и магазины, все в огнях ради праздника. В смысле, как они могут, мама, дедушка, когда убивают людей? Когда мы понятия не имеем, где Циби и Ливи, и когда они вернутся домой, а эти люди... «Эти так называемые друзья и соседи думают только о том, как набить себе брюхо и купить подарки!» Магда шумно выдыхает, и Хая обнимает дочь, поскольку ничего больше не может сделать или сказать. Они плачут. «Магда, поешь!» Ицхак тихо ставит на стол тарелку дымящегося супа. Если сегодня канун рождества, может, сегодня они не явятся, с надеждой произносит Хая. Это шабат Хая, Исхак качает головой. Они всегда приходят в шабат. Но, возможно, мама права, говорит Магда. Они могут взять себе выходной. Хая и Ицхак обмениваются взглядами. «Мы не можем рисковать!» Дед отворачивается. «Ты уверен, отец? Идет снег, и госпожи Трац все еще нет дома?» «Мне жаль, Магда!» Ицхак пытается говорить твердо, но его голос дрожит. «Нам нельзя рисковать, это просто того не стоит. Тогда, может быть, лишь на несколько часов», — предполагает Хая. «В канун Рождества они не придут больше одного раза?» «Если бы могла, она, не раздумывая, поменялась бы с Магдой местами». «Все в порядке, мама, честно». «Все будет хорошо. Я знаю, где спрятаться от ветра». Теперь очередь Магды натянуто улыбаться. «У меня есть тайник». «Это хорошо», — заявляет Ицхак. «Но не говори нам. Он берет Магду за толстую косу и чуть дергает ее. Если мы не будем знать, нас не заставят его раскрыть». О, я думаю, вы знаете, где это. Я дам вам небольшую подсказку, но и только. Попробуйте угадать. Глаза Магды блестят. О, мы играем в игры, да? Ладно, дай подсказку. Надежда и сила, объявляет она. Исхак с улыбкой кивает. «И что это значит?» — спрашивает озадаченная Хая. «Тебе не обязательно знать, дочка!» — Ицхак подмигивает Магде. «А, так! Значит, у нас есть секреты?» Но Хая улыбается. «Мне нравится, что у вас есть свой секрет. Вы должны его хранить». «А теперь мне пора идти в мое тайное место», — говорит Магда. Она берет свою чашку с супом и залпом выпивает ее. В соответствии с давно установившимся порядком, Ицхак принимается заворачивать хлеб и сыр для ночевки Магды в лесу. Он добавляет овсяное печенье, которым их угостила вчера Елена, жена Айвана. Хая надевает на Магду одежду слой за слоем, жилеты, свитеры, и Магда сильно увеличивается в размерах. Она натягивает три пары носков и втискивает ноги в материнские сапоги, которые, по счастью, на размер больше. Хая достает из шкафа единственное оставшееся от Менахама предмет одежды длинную тяжелую армейскую шинель до пола. В мешок с завязками уложено толстое одеяло с кровати, на которой Магда когда-то спала вместе с Циби. Солнце вот-вот готово зайти, когда Исхак задувает свечи, открывает дверь И провожает Магду в ночь. Снег продолжает идти, И в тусклом желтом свете уличных фонарей Кружатся легкие снежинки. Торопясь к лесу, она не встречает ни единой души. Над ее головой облака расступаются, И показывается россыпь звезд, освещающая ей путь. Тонкий серп месяца почти не дает света. В лесу от ветра раскачиваются и скрипят голые ветви. Магда больше не боится длинных теней, которые они отбрасывают на тропинку. Скорее они кажутся ей широко раскинутыми руками, приглашающими в свое убежище. Спустившись с некрутого откоса, Магда отыскивает вход в небольшую земляную пещеру, ставшую для нее вторым домом за эти последние долгие месяцы. Перед тем, как устроиться на ночлег, она сметает с земли тонкий слой снега, а потом сворачивается калачиком, защищенная от ветра и снега. Она укутана в толстое одеяло, в теплую шинель отца. Подтянув воротник шинели к носу, она ощущает, как ей кажется, знакомый мужской запах отца. Она чувствует его присутствие и засыпает, зная, что он оберегает ее. Утром Магда открывает глаза от слепящего сияния солнечного света отраженного от чистого белого снега, вокруг пещеры. Прислушавшись, она ничего не слышит и медленно выползает наружу. Чтобы размяться и разогнать кровь, она начинает прыгать на месте. Пробираясь обратно через лес, Магда настороженно следит, чтобы ни с кем не встретиться. Ничего не стоит донести на странную девушку, рано утром в по лесу. На улицах города эхом раздаются возбужденные голоса детей, разворачивающих рождественские подарки. Ицхак открывает перед Магдой дверь, не дожидаясь, пока она постучит. Весь его вид выражает беспокойство. Он хватает ее за руку и тащит в дом, закрывает дверь на засов, и только после этого подходит к окну и выглядывает на улицу. На улице пусто, никто не видел, как она пришла. «Они приходили дважды, Магда», — говорит он, продолжая смотреть в окно. В последний раз всего час назад или около того, он поворачивается к ней. «Думаю, в будущем тебе надо задерживаться там дольше», «У меня готов горячий чай. Иди съешь что-нибудь», — зовет из кухни Хая. Из сложенного одеяла Магда достает сверток с едой, с любовью приготовленной Хаком накануне вечером. Она не притронулась к нему. «Магда, я дал тебе еды, чтобы ты съела». «Как ты рассчитываешь не замерзнуть, если у тебя внутри ничего нет?» Журит ее Исхак. «Я не хотела есть, дедушка. К тому же я быстро уснула. А теперь поедим вместе». Хая снимает с плеч Магды тяжелую шинель и, с нежностью погладив ее, вешает в шкаф в спальне.